нарушение. сигнал пришел из третьего сектора отчетливый сигнал несанкционированное передвижение. В таких случаях следует ждать 30 секунд. если это ошибка, то человек успевает вернуться. но сигнал не исчез. Я вышел из дежурки, пошел по коридору вначале медленно, а потом все быстрее. Нарушитель не уйдет, я знаю, но рисковать не стоит. где-то в глубине сознания пульсирует канал связи с координатором. Я почти ощущаю ту скорость, с которой машина обрабатывает информацию. Восьмой ярус третьего сектора. Второй этаж, коридор номер двенадцать. Скорость движения около семи километров в час. Двое. Личные номера стерты. Вот теперь... Я развил максимальную скорость. Потолочные лампы слились в мерцающие белые полосы. Редкие рабочие ночной смены шарахаются к стенам коридора. Их двое. Что ж, случай, похоже, заурядный. И еще они сумели стереть свои номера. Значит, им лет двадцать, не меньше. А я думал, школьники, они тоже часто бегут вдвоем. Координатор снова и снова обрабатывает прежнюю информацию. Что он там собирается найти? «Впрочем, это не мое дело. Я должен найти нарушителей». Прыжок в медленно сходящиеся двери лифта. Успел. Не мог не успеть. Все было рассчитано точно. В лифте всего трое. Смотрят со страхом, хоть и пытаются улыбаться. Ничего, привык. Привык. Восьмой ярус третьего сектора. Первый этаж, коридор номер 367. Воспоминание. Скорость движения около пяти километров в час. Возраст 18 лет. Я уже на восьмом ярусе. Теперь к шахте внутренних перевозок. Быстро. Значит, им 18. Правильно, завтра день торжественного бракосочетания молодежи. Символ их вступления во взрослую жизнь. И хоть расчеты всегда безупречны, но находятся недовольные. Иногда бегут. Почему? Часто стараюсь это понять. Седьмой ярус третьего сектора. Девяносто шестой этаж, коридор номер четыре. Скорость движения около четырех километров в час. Устали. Устали беглецы. А я не устану. Вот сейчас спущусь на ярус ниже и... А как они умудрились перейти из яруса в ярус? Ведь это непростой фотоблок на этажах. Седьмой ярус третьего сектора. «Девяносто пятый этаж, коридор номер четырнадцать. Скорость движения около девяти километров в час. Энергия в лифтовых шахтах отключена. Пользуйся лестницами». Испугались. Почувствовали что-то. Ничего, я уже рядом. Совсем рядом. Местонахождение прежнее. Объекты неподвижны. Внимание! Межярусный турникет был выведен из строя энергоразрядом высокой мощности. Координатор не добавляет «Будь осторожен». Я говорю это себе сам. Потом пересекаю перекресток и вбегаю в четырнадцатый коридор. Здесь пусто. Наверное, этаж законсервирован. Я убыстряю бег до предела «Главная внезапность». Последний поворот, и они оказываются передо мной. Стройный высокий парень в комбинезоне и темноволосая девушка в голубом платье Она сидит на полу, парень склоняется над ней Кажется, у нее что-то с ногой Ну и прекрасно Но парень все-таки успевает повернуться Он тянет из кармана маленький блестящий предмет и делает шаг в сторону, заслоняя девушку Пожалуй, сосредоточься он на одном действии, у него был бы шанс успеть Я прыгаю Парень успел, он заслонил девушку. Какая разница? Я даю разряд, и ослепительная белая искра бьет вперед, прямо в кармашек на сером комбинезоне. Энергии должно хватить на двоих. У меня уже были такие случаи. Так и есть, хватило. Я иду обратно по коридору. Теперь можно и не спешить, дело сделано. Утром их подберут и покажут всему этажу, с которого они сбежали. Три дня их неподвижные тела, обтянутые специальной пленкой, будут висеть в зале собраний. Наверное, с месяц будет тихо, а потом новый побег. Почему? Не могу понять. Они сыты, одеты, их вовремя ремонтируют, то есть лечат. Зачем им бежать, ведь они знают, что еще никто не покидал город. Зачем? Я всего лишь машина. Шесть лап, грубое подобие головы. а мозг упрятан под толстой туловищной броней. Меня зовут Механическим Псом, и меня устраивает это имя. Меня все устраивает. Но одного я не могу понять. Почему они бегут? Почему? Третий ярус второго сектора. Шестой этаж, коридор номер три. Объект одиночный. В следует выждать 30 секунд.